Глава восьмая «Ха-ха-ха! Да ведь хотенье-то в сущности, если хотите, и нет, прерываете вы с хохотом. Наука даже осю пору до того успела разанатомировать человека, что уж и теперь нам известно, что хотение и так называемая свободная воля есть ничто иное как. Постойте, господа, я и сам так начать хотел». Я, признаюсь, даже испугался. Я только что хотел было прокричать, что хотение ведь черт знает от чего зависит. И что это, пожалуй, слава богу, да вспомнил про науку и осекся. А вы тут и заговорили. Ведь в самом деле, ну, если вправду найдут когда-нибудь формулу всех наших хотений и капризов, то есть от чего они зависят по каким именно законам происходят, как именно распространяются, куда стремятся в таком-то и в таком-то случае и прочее, и прочее, то есть настоящую математическую формулу. Так ведь тогда человек тотчас же, пожалуй, и перестанет хотеть. Да еще, пожалуй, наверное, перестанет. Ну что за охота хотеть по табличке? Мало того, тотче же обратиться он из человека в органный штифтик или вроде того? Потому что ж такое человек без желаний, без воли и без хотений, как не штифтик в органном вале? Как вы думаете, сосчитаем вероятности, может это случиться или нет? Хм, решаете вы. Наши хотения большую частью бывают ошибочны от ошибочного взгляда на наши выгоды. Мы потому и хотим иногда чистого вздору, что в этом вздоре видим по глупости нашей легчайшую дорогу к достижению какой-нибудь заранее предположенной выгоды. Но когда все это будет растолковано, расчислено на бумажке, что очень возможно потому что гнусно же и бессмысленно заранее верить что иных законов природы человек никогда не узнает то тогда разумеется не будет так называемых желаний ведь если хотение столнется когда нибудь совершенно с рассудком то ведь уж мы будем тогда рассуждать А не хотеть, собственно, потому что ведь нельзя же, например, сохраняя рассудок, хотеть бессмыслицы и таким образом за зазнамо идти против рассудка и желать себе вредного. А так как все хотения и рассуждения могут быть действительно вычислены, потому что когда-нибудь откроют же закон так называемый нашей свободной воли, то, стало быть, и кроме шоток может устроиться что-нибудь вроде таблички. Так что мы действительно хотеть будем по этой табличке. Ведь если мне, например, когда-нибудь расчислят и докажут, что если я показал кому-то кукиш, так именно потому, что не мог не показать, и что непременно таким-то пальцем должен был его показать, Так да что ж тогда во мне свободного достанется Особенно, если я ученый и где-нибудь курс наук кончил. Ведь я тогда вперед всю мою жизнь на 30 лет рассчитать могу. Одним словом, если и устроится это, так ведь нам уж нечего будет делать. Все равно надо будет принять». Да и вообще мы должны, не уставая, повторять себе, что непременно в такую-то минуту и в таких-то обстоятельствах природа нас не спрашивается, что нужно принимать ее так, как она есть, а не так, как мы фантазируем. И если мы действительно стремимся к табличке их к календарю, ну и... ну, хоть бы даже и к реторте, то что же делать? Надо принять и реторту, не то она сама без вас примется. Да-с, но вот тут-то для меня и забитая. Господа, вы меня извините, что я зафилософствовался. Тут сорок лет подполья, позвольте пофантазировать. Видите, лис, рассудок, господа, есть вещь хорошая. Это бесспорно, но рассудок есть только рассудок. И удовлетворяет только рассудочной способности человека.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 Ведь я, например, совершенно естественно хочу жить для того, чтобы удовлетворить всей моей способности жить, а не для того, чтобы удовлетворить одной только моей рассудочной способности, то есть какой-нибудь одной двадцатой долей всей моей способности жить. Что значит рассудок? Рассудок знает только то, что успел узнать. Иного, пожалуй, и никогда не узнает. Это хоть и не утешение, но отчего же этого не высказать? А натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, да живет. Я подозреваю, господа, что вы смотрите на меня с сожалением. Вы повторяете мне, что не может просвещенный и развитой человек, одним словом, такой, каким будет будущий человек, за зазнамо захотеть чего-нибудь для себя невыгодного, что это математика, совершенно согласен. Действительно математика, но, повторяю вам в сотый раз, есть только один случай, только один когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего, о, именно, чтобы иметь право пожелать себе даже и глупейшего, и не быть связанным обязанностью желать себе одного только умного. Ведь это глупейшее, ведь это свой каприз». И в самом деле, господа, может быть, всего выгоднее для нашего брата из всего, что есть на земле, особенно в иных случаях, а в частности, может быть, выгоднее всех выгод, даже и в таком случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка о выгодах, потому что во всяком случае сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность. Иные вот утверждают, что это и в самом деле всего для человека дороже. хотение конечно, может, если хочет, и сходиться с рассудком, особенно если не злоупотреблять этим, а пользоваться умеренно, это и полезно, и даже иногда похвально. Но хотенье очень часто, и даже большую частью совершенно, и упрямо разногласит с рассудком, и... и... И знаете ли, что это и полезно, и даже иногда очень похвально. Господа, положим, что человек не глуп. Действительно, ведь никак нельзя этого сказать про него, хоть бы потому одному, что если уж он будет глуп, так ведь кто ж тогда будет умел? Но если не глуп, то все-таки чудовищно неблагодарен, неблагодарен феноменально. Я даже думаю, что самое лучшее определение человека – это существо на двух ногах и неблагодарное. Но это еще не все. Это еще не самый главный недостаток его. Главнейший недостаток его – это постоянное неблагонравие. Постоянное, начинает всемирного потопа до шлезвия Гольштейнского периода судеб человеческих, неблагонравие а следственные неблагоразумие. И давно известно, что неблагоразумие не иначе происходит, как от неблагонравия. Попробуйте же, бросьте взгляд на историю человечества. Ну, что вы увидите? Величественно. Пожалуй, хоть и величественно. Уж один колосс радоски например, чего стоит. Недаром же господин Анаевский свидетельствует о нем, Что одни говорят, будто он есть произведение рук человеческих, Другие же утверждают, что он создан самою природою. Пёстро. Пожалуй, хоть и пёстро. Разобрать только во все века, И у всех народов одни парадные мундиры На военных и статских. Уж одно это чего стоит, А свит с мундирами, И совсем можно ногу сломать, Ни один историк не устоит. Однообразно? Ну, пожалуй, однообразно. Дерутся да дерутся, и теперь дерутся, и прежде дрались и после дрались Согласитесь, что это уж даже слишком однообразно. Одним словом, все можно сказать о всемирной истории. Все, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти. Одного только нельзя сказать, что благоразумно. На первом слове поперхнятесь. И даже вот какая тут штука поминутно встречается». Постоянно ведь являются в жизни такие благонравные и благоразумные люди, такие мудрецы и любители рода человеческого, которые именно задают себе целью всю жизнь вести себя как можно благонравнее и благоразумнее, так сказать, светить собой, ближним, собственно, для того, чтобы доказать им, что действительно можно на свете прожить и благонравно, и благоразумно. И что же? Известно. Многие из этих любителей рано или поздно ли под конец жизни и изменяли себе, произведя какой-нибудь анекдот, иногда даже из самых неприличнейших. Теперь вас спрошу, чего же можно ожидать от человека, как от существа, одаренного такими странными качествами? Досыпьте да его всеми земными благами, утопите в счастье, совсем с головой, так чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде. Дайте ему такое экономическое довольство, чтобы ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории. Так он вам и тот человек-то, и тут из одной неблагодарности.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 выдумает разные страдания и настоит кину своем. Проклятие пустит по свету, а так как проклинать может только один человек, это ж его привилегия, главнейшим образом отличающая его от других животных, так ведь он, пожалуй, одним проклятием достигнет своего, то есть действительно убедит, что он человек, а не фортепьянная клавиша.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 «Вы кричите мне, если только еще удостоите меня вашим криком, что и тут никто с меня воли не снимает, что тут только и хлопочут как-нибудь так устроить, чтобы воля моя сама, своей собственной волей, совпадала с моими нормальными интересами, законами природы и с арифметикой». «Эх, господа!» какая уж тут своя воля будет когда дело доходит до таблички и до арифметики когда будет одно только дважды 24 два, в ходу дважды два и без моей воли 4 будет такая ли своя воля была